Глава тринадцатая Тот, кто придумал формат королевской битвы роботов, был гениальным сукиным сыном. К сожалению, я понял это лишь здесь, когда увидел всё своими глазами. Точнее, предпосылки-то были гораздо раньше, но вот масштаба я просто не представлял. Но стоило прогуляться и поговорить с людьми, участвующими в соревнованиях, как меня буквально настигло прозрение, а всё, что я читал на форумах, обрело плоть. В отличие от гигантских шагающих машин, малые мобильные платформы, управляемые удаленно, были сегодняшним и завтрашним днём военной техники. Уже никого было не удивить дронами и беспилотниками в воздухе. Но и на Земле роботам нашлась работа, да ещё какая. Действительно, зачем самому лезть в пекло и рисковать жизнью солдат, когда туда можно послать небольшую самоходную установку, что обрушит на врага свинцовый ливень, зальёт всё огнём и раздолбает ракетами? Конечно, в идеале такая машина должна управляться искусственным интеллектом, однако его пока еще не создали, поэтому основная задача возлагалась на оператора, удаленно управляющего роботом. И вот тут кому-то в голову пришла гениальная мысль совместить разработку новых машин, подготовку операторов и развлечения для фанатов робототехники. И как ни удивительно, это сработало. Естественно, существующий формат боёв роботов не удовлетворял запросов военных, поэтому они придумали новые виды соревнований. Такие, как гонки по пересечённой местности и королевские битвы, в которые сходилось по 20 машин, а победителем становился последний выживший. Понятное дело, что гражданским боевое оружие никто выдавать не собирался, но эту проблему весьма элегантно обошли. В боях допускалось использование пневматики, заменяющей огнестрел и стреляющей шариками для пинбола, то есть, по сути, это были модифицированные маркеры, микроракет с зарядами краски, а также краскомётов, имитирующих огнемёты, и холодного оружия. Кстати, роботы только с последним и без возможности замены к участию не допускались. Оно и понятно, нафига тратить бабки на то, что работать не будет, ибо приходить на перестрелку с ножами могут только плохие гангстеры в кино. Однако всё вооружение было весьма опасно для человека. Даже маркером вполне можно выбить глаз, а о ракетах и краскомётах я вообще молчу. И вот тут на помощь пришла стандартизация разъёмов. Теперь, как и положено в Королевской битве, на поле боя роботы выходили голыми и босыми. Ну, максимум, что оставалось, это лопаты, как у Павлова, или лапы, как у Спайди. А вот остальное нужно было забрать в особых зонах, отмеченных кругами. Всего их было семь, то есть почти в три раза меньше, чем участников, и в каждой находилось три вида оружия. Одно тяжелое, одно среднее и, соответственно, легкое. Тоже одно. Количество вооружения, которое может взять на борт каждый робот, не регламентировалось, но тут свою роль играли размеры. Небольшой аппарат типа «Спайди» просто не потянул бы тяжелое оружие, но зато за счет удачного расположения слотов мог использовать два средних. Однако при этом скорость значительно падала, так что этот вариант мы рассматривали лишь в крайнем случае. Нам было достаточно и самого простого маркера для атаки из засады, а в этом у нас конкурентов не было. Большинство участников в качестве шасси выбрали гусеничную платформу, Оно и понятно, именно такую модификацию использовало большинство военных машин, да и её надёжность сомнений не вызывала, в отличие от шагающих механизмов. Проходимость тоже была на уровне, и если бы ареной оказалось чистое поле или какой-то лес, нам бы ничего не светило. Но полигон Королевской битвы имитировал городской квартал. Точнее, руины, потому что часть бетонных блоков была сломана, часть пробита, конечно, не просто так, а создавая дополнительные пути передвижения и места для засад. Но все равно большинство участников были строго ограничены готовыми дорогами. Другое дело с Пайди. На то, чтобы научиться передвигаться по вертикальным поверхностям и ловко прыгать на врага, мы потратили целых три дня крайне дефицитного времени. Не скажу, что это начало получаться идеально, но как минимум робот теперь не срывался со стен, да и в целом операторы стали лучше ориентироваться в пространстве. Так что именно на засадах и неожиданных атаках с высоты и строилась наша стратегия. «Видите вот эту балку?» — я ткнул пальцем в экран, на котором демонстрировались бои в лёгкой категории. «Хорошее место для засады, но, скорее всего, её заметили не только мы и будут держать под обстрелом. Поэтому лучше затаиться вот тут, напротив, и тогда мы сумеем поймать охотника. Это неплохая заготовка для финала». «До него ещё дожить надо, а противники у нас серьёзные». Мико хоть и ворчала, но взгляды от монитора не отрывала, делая пометки в наскоро начерченных от руки кроках. «Я надеялась, строений побольше будет. А так слишком много пустого пространства. Если нас на нём засекут, положат в два счёта». «Не писи, мизди», — отмахнулся я. «Нам в прямое столкновение лезть не с руки, сколько уже обсуждали. Вырываемся вперёд, вооружаемся и прячемся» потом добиваем выживших. Нормальные герои всегда идут в обход». «А почему мы к забегу не готовимся?» — влезла Алена с тревогой, глядя на расписание соревнований. «Через пять минут старт! Ведь мы все пропустили! Вообще все!» «Отставить панику!» — рявкнул я на испуганную девушку, заставив сжаться в комочек, и тут же погладил по голове, извиняясь, что напугал. Орги поменяли очередность. Сейчас те и титаны едут, чтобы военному начальству показать, пока они здесь. Потом мухачи пойдут, пока мы будем сражаться, а уже дальше средний вес. А, понятно. Тут же успокоилась соседка и в следующую секунду внезапно саданула мне под дых. И не ори на меня, сама знаю. Вы можете не шуметь, рявкнула на нас Мико. Идите заигрывать в другом месте. Блин, через десять минут в бой они тут устроили порнографию. А ты не завидуй ухмыльнулся я, проигнорировав злобную рожицу Алены. «И не психуй. Мы готовы настолько, насколько вообще возможно в нашей ситуации. Лично я вообще не верил, что у нас получится собрать действующую модель. Так что давай выдохни и расслабься. Мы уже победили». «Да пошел ты, психиатр хренов!» Огрызнулась покорная восточная женщина, но все же тон сбавила. «Ладно, я в порядке. Просто не хочется опозориться». «Я потом Сайберу в глаза смотреть не смогу». «Я тебя умоляю. Я закатил глаза. У нас тут нет конкурентов. Я уже пробил участников. Всего стартует 18 команд, но серьёзных три. Это военные КБ обкатывают новые малые платформы. Остальные любители нашего уровня, а главное у них проблема с вертикальным наведением. Грубо говоря, если мы будем придерживаться тактики засад на высоте, в нас просто не смогут попасть». «А этот, как его, разрушитель, что ли?» — вспомнила соседка. «У него-то лапки, и он ими шустро машет». «Уничтожитель, что ли?» — я презрительно усмехнулся. «Алён, ты реально веришь, что этот трактор способен вообще в кого-нибудь попасть? Да ещё с пацаном за пультом? Я удивлюсь, если он сумеет до точки заряжания добраться». «Недооценивать противника — первый шаг к поражению», — наставительно подняла палец девушка и тут же ойкнула, схватившись за нос. «А переоценка — второй!» Я попытался ещё раз щёлкнуть соседку, но та прикрыла пострадавшую часть тела ладонью, а другой начала хлестать меня по плечам. «Всё, всё, сдаюсь!» «Ладно, не буду мешать. Пойду парней проверю, как они там со спайди!» Честно говоря, мне было немного скучно и нечем заняться. Как механик я был, может, не полным нулём, но там ребят хватало, мне просто не было места втиснуться. Королевская битва мухачей, то бишь низких весовых категорий, особого интереса не вызывала, просто потому, что была скучной и унылой. Ну чего там могут утащить крохи в 50-100 килограмм? Даже средние маркеры весили столько, что не всякий мог уволочь. Оно и понятно. Это было сделано специально, чтобы добавить реализма. Всё же в настоящем оружии нужно было компенсировать отдачу и всё такое, типа выхлопа ракеты. Вот военные и пытались компенсировать их отсутствие таким нехитрым способом. В итоге получалось, что роботы становились слишком медленными, но с большой огневой мощью, либо быстрые, но слабые. В принципе, оно так и должно быть, но в этой категории машины толком не могли ни в одну крайность. Да и с проходимостью были проблемы, несмотря на попытки скопировать некоторые удачные модели типа SUGV. Да и вообще зрелище было на любителя, как, впрочем, и любое специализированное соревнование. Если ты не в теме, то поймёшь максимум процентов 10». Тот же Пашка вполне себе общался с участниками из других команд, сыпал терминологии и чувствовал себя как рыба в воде. «А я?» «Ну не зря меня хотели взять свадебным генералом. Им-то я и остался». Впрочем, это были мелочи. Я, как всегда, был готов вписаться в любой кипиш, кроме голодовки. Тем более через 10 минут мелкие закончили свою возню и раздался вой сирены, призывающий готовиться к следующему раунду. «Ну что, ни андроида вам, ни геноида!» Я заскочил к девчонкам буквально на секунду, перед тем, как всех лишних начал выгонять наблюдающий старший лейтенант с бейджем организатора. «Давайте, бабоньки, я вас верю!» «Чур тебя, окаянный!» — отмахнулась японка. «Вали уже!» «Со щитом или...» — начала было Алена, но от волнения сбилось. «Или голова в кустах!» Я засмеялся и пошел с парнями к большим экранам, где демонстрировался бой. «Ну...» «Поехали!» «Сплюнь!» Пётр нервно сжимал кулаки. «Блин, мне кажется, задняя правая нога заедает». «Петро!» Я схватил парня и как следует встряхнул. «Там всё нормально. Ты только здесь дважды проверил. Успокойся! Девчонки победят!» «Легко тебе говорить», — буркнул пацан, но взял себя в руки. «Гляди, мы на двенадцатой стартовой позиции. И место удачное, далеко от военных. И номер!» «Сам сплюнь!» Я стукнул парня по лбу. «О, кажись, начинают!» И действительно, прозвучала длинная сирена 30-секундной готовности. Наблюдатели шустро вытолкали из зон операторов всех лишних и подняли руки, показывая, что всё в порядке. А на экранах побежали цифры обратного отсчёта. И как бы я ни старался показать, что происходящее мне не слишком интересно, на последних секундах поймал себя на том, что судорожно сжимая в руках какую-то железяку. Та уже погнулась и скрутилась так, что опознать, чем она являлась раньше, было решительно невозможно. Но я и не собирался разбираться, тем более в этот момент вместе с выстрелом роботы рванули вперёд. Не скажу, что Спайди был самым быстрым среди присутствующих. Несколько колёсных машин легко делали его прямой но у нас было тактическое преимущество. Да-да, всё та же возможность лазать и прыгать, чем Мико воспользовалась в полной мере. Лихо стартовав, она рванула прямки, не обращая внимания на ямы, кочки и стены, и уже через минуту засекла ближайшую зону перезарядки. Прыжок прямо со второго этажа руинный бетон заставил нас дружно скрипнуть зубами, но на удивление паучок перенес его прекрасно, зато теперь появилась значительная фора, чтобы вооружиться. Но это мы так думали, а как оказалось, торопились девочки не зря. Едва они нацелились подцепить среднеразмерный маркер в компоновке Bullpup, просто идеально подходящий для Спайда, как с рёвом и грохотом на точку вылетел первый противник. Колёсная машина, явно скопированная с мул, только расточком поменьше. Что, впрочем, не мешало ей иметь впереди довольно солидный отвал в виде клина. Мы с Павловым оказались не единственными, сделавшими ставку на стационарное холодное оружие, но, в отличие от последних, вот у этого участника ковш предназначался не для того, чтобы не переворачивать соперников, а чтобы разбивать их на части. «Не успеют!» Как-то с надрывом всхлипнул Пётр. Остальные парни из команды наперебой загомонили, что-то крича в экран и подсказывая пауку, что делать. «Я же промолчал, лишь сильнее скрутив железяку». Вполне могли и не успеть, подцепить оружие даже к манипулятору было не так просто, а противник для нас был очень уж неудобным, что наверняка добавляло девчонкам нервозности. Это вон уничтожителю, или как там его, подобная машинка что шла, что ехала, даже если бы его протаранили, ну максимум бы железо помяли. Нанести же серьёзные повреждения, или тем более порвать гусянку, колёсный робот вряд ли бы смог, учитывая соотношение веса и размера соперников. Другое дело лёгкий спайди со своими тоненькими ножками. Относительно, конечно, но, блин, если уж у нас впечатается, всё, пиши пропало. И вот что делать тут, то ли бежать, то ли постараться забрать оружие и дать отпор наглому пришельцу, это, к сожалению, зависело не от нас. Уж не знаю, что я сам бы сделал в такой ситуации, но девчонки не сплоховали. Да что там, они оказались просто умницами, ловко повернув ситуацию в свою пользу. Честно говоря, за Мико я немного переживал. Алена была обычной девушкой, в меру веселой, в меру шустрой, а вот у японки тараканы в голове водились размером с кулак. И классическое восточное хладнокровие нет-нет, да и взрывалось разудалой русской истерикой. Что будет случись это во время боя, я предсказать не мог, но надеялся, что ведунья сможет удержать себя в руках. И очень удивился, когда Спайди, не обращая внимания на врага, спокойно подцепил маркер, закинув его на пушку так, чтобы основной вес пришёлся на корпус, а манипулятором было легко целиться. Казалось, катастрофа неизбежна. Колёсник нёсся словно ураган, нацелив отвал прямиком в паучка. И даже если девчонки сию секунду начали бы стрелять, их бы это не спасло. Однако я сильно недооценил японку. Может, у неё и были проблемы, но думать она умела. Никто не ожидал, что в последний момент перед столкновением Спайди исполнит буквально акробатический номер, оттолкнувшись передними лапами и встав на задние, пропуская противника мимо себя в считанных миллиметрах. Так Тарэ, расскажущейся легкостью, ускользает от разъярённого быка, готового в следующую секунду растерзать дерзкого человечешку. А когда тот пролетает мимо, ловким движением втыкает ему в затылок шпагу. На эту роль отлично подошел маркер, из которого девочки хладнокровно расстреляли в спину даже не понявшего, что происходит врага. На экранах появилась надпись «Первая кровь». Зрители зашлись в истерике, а я шумно втянул воздух, вспомнив, что иногда надо дышать. И выбросил в конец изувеченную железяку. Можно сказать, закалку огнем мы прошли. Дальше должно быть легче. «Ты видел? Видел?» Петя орал так, что на его крик оборачивались даже с другого конца зала. «Как мы его, а?» Я молча хлопнул парня по плечу, даже не пытаясь его успокоить. У самого сердца колотилось как бешеное. И да, мне действительно понравилось. Теперь я начал понимать, что люди находят в этих развлечениях. Не то чтобы я был готов теперь днями и ночами ковыряться с железками, но посмотреть турнир по телевизору, особенно с пивом и фанаткой, это запросто. Под последний я, естественно, понимал Алену. Мы неплохо сблизились после поездки к Одинцовой и даже несколько раз использовали ту самую привилегию. Я не влюбился и надеялся, что девушка тоже, но не мог отрицать того, что нам хорошо вместе. Точнее, я выразил бы это словом «прикольно». Алена была не из тех, с кем можно провести тихий вечер. Как и Дара, она предпочтет ему дикую тусу или хотя бы просмотр спортивного матча. И я был не против, тем более, что за сегодняшний подвиг девчонкам полагалась награда. Но подумать об этом я решил попозже. «Сейчас начиналась основная битва. Спайди, вооружившись, укрылся на вершине развалин. А внизу, наконец, сошлись остальные игроки, успевшие по пути добыть то и иное оружие. Ну или нет, если совсем не повезло. Такие неудачники долго не жили. И я надеялся, что остальные тоже перебьют друг друга, а то у нас лапки».